Глава 25 По моему приказу, прислуживавшая за столом служанка, быстро принесла еще один прибор. Теперь можно было и поесть. Причем я собиралась наесться до отвала, успокоить расшалившиеся нервы. Все же не каждый день узнаешь тайны своей родословной и рассматриваешь содержимое потайных ходов в доме, в котором живешь. Женихи были заняты появлением за столом нового лица и вряд ли стали бы следить. за Еще и за моим расширившимся аппетитом. Мама мне и слова не скажет. Она и на земле была против излишних диет и истязаний голодом. Так что я могла спокойно есть и пить. Благо было что. На столе стояли подслащенная каша из надика. Местный злак, похожий на пшеницу, но сладкий на вкус. Действовавший лучше любого земного успокоительного. И сырники со сметаной, и оладушки с медом, и сухофрукты. И два вида напитков. «Морс и компот, оба фруктово-ягодные. В общем, хоть заешься и запейся». Так что я с удовольствием положила на тарелку и кашу, и сырники. Между тем женихи старательно пытались понравиться моей маме. «Вы великолепно выглядите, о прекраснейшая!» Делал ей комплименты Алантериэль. «Это платье сидит на вас просто чудесно!» «Мне кажется, окажется знакомым ваше лицо», утверждал Оринус. Мы не могли с вами встречаться раньше. Только красота вашей дочери может соперничать с вашей, уверял Норгор. Что-то негромко гудел Урус. И только Леонард внимательно и безотрывно следил за мной и изредка кидал многозначительные взгляды на мою маму. Как будто что-то знал или о чем-то догадывался, но при этом молчал, пока молчал. Такое поведение начинало меня нервировать. Меньше всего мне хотелось бы чтобы Леонард понял, кто перед ним. А уж если поймет, сомневаясь, что он не поделится своим выводами с Урусом, тот точно разболтает остальным. И тогда все женихи начнут обращаться со мной как с самой натуральной богиней, что было бы совсем не кстати. От них и так не избавишься при всем желании. А если они докопаются до правды, то вообще поселятся в этом поместье, лишь бы не упустить шанс взять в жены дочь богини красоты. Сегодня уже поздно. Мама улыбнулась, женихи предсказуемо напряглись. Правильно, не только от меня, Тихони и Умницы можно ждать гадостей. Моя родительница в них тоже преуспела, отец свидетель, ну и частенько жертва. А завтра предлагаю переместись порталом в столицу, погулять, подышать свежим воздухом. Может в театр сходить, все вместе. В столицу? Ой, и я только за. Может заодно потеряют там часть женихов. Да и проветриться не мешало бы. И сидеть же вечно в четырех стенах. В общем, я была рада подобному предложению. А вот женихи считали иначе. «Ваше сиятельство!» – почтительно произнес Норгор. «Это противоречит правилам отбора». «А вы их читали?» Улыбка у мамы стала шаловливой. «Те правила. Их кто-то вам оставлял?» Женихи переглянулись. «Нет, конечно же. Никаких правил ни отбора, ни поведения – У нас всех не имелось. Женихе командовали, и я подчинялась, так как не знала местных реалий. А теперь появилась мама, и она все знала, и смутить ее было в разы сложнее, чем меня. Так что я надеялась, что следующая неделя пройдет намного веселее, чем предыдущие дни. «Не читали, но...» – Норг разомялся, стараясь подобрать правильные слова и заодно не обидеть странную высокородную аристократку. Боги могут прогневаться в ваше сиятельство. Все отборы всегда проходят в определенном месте, и тот, кто выбирает себе вторую половину, не должен покидать это место. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Хмыкнула мама. Так всегда было, и есть, и будет. Уверяю всех вас, в нашем случае боги и не подумают гневаться на небольшое нарушение. Мы же не навсегда покидаем это поместье. Всего лишь на несколько часов. А значит все будет в полном порядке. В общем, решено. Завтра отправляемся в столицу. Отлично. Я не сомневалась, что вы согласитесь. Женихи не соглашались. Они, собственно, даже рта не успели открыть. Ни один из них только сидели на своих местах и шокированно смотрели на маму. Все, включая Леонардо. Уверена, он тоже не ожидал такого слома древних устоев. Но раз богиня красоты, дочка бога всего что-то решила, то сбить ее с пути не мог никто. Даже папе и внезапно появившемуся деду я не советовала бы вмешиваться».